30. Она лежала в своей каюте и глядела в потолок. Потолок, кстати, непростой. Из резного дерева с какими-то финтифлюшками там и тут. Богатый такой потолок, задрапированный полосками шелка и всячески украшенный. Вообще тут на цветущей орхидеи очень много бросающейся в глаза роскоши. которая при ближайшем рассмотрении вовсе и не роскошью оказывается. Так, позолота. Те же самые полоски разноцветного шелка на поверку оказываются крашенными тканями подешевле. Нефритовые украшения поделками из мрамора и цветного камня, а то и отливка из загустевающей смолы. И так тут везде. На вид дорого и богато, а по сути – просто пыль в глаза». Впрочем, большинству клиентов и посетителей цветочной лодки не до того, чтобы разглядывать интерьеры. Они сразу же попадают под власть сирен певичек, сладкие звуки семусена и эрху, терпкий аромат благовоний и пыли и, конечно же, горячее вино со специями. Или бао настоянное на змеях по местному рецепту. Большинство посетителей и не выходят из алкогольного и наркотического дурмана все время, что пребывают на борту дворца наслаждений. Но одно дело – быть посетителем такого дворца. И совсем другое – работать в качестве обслуживающего персонала. Как говорится, для солдата праздник, как для лошади свадьба. Шея в цветах, а жопа в мыле. Так и тут. Тем не менее, ситуация заслуживала того, чтобы ее обдумать. Чем она в настоящее время и занималась? В последнее время из-за наркотической зависимости от пыли она почти совсем перестала думать, как будто лишилась критического мышления, возможности хладнокровно анализировать ситуацию. Вместо этого постоянно шла на поводу у своих эмоций возрастающей потребности в пыли, постоянно увеличивала дозу. находила любые оправдания для того, чтобы вкинуть в рот коричневый шарик и насладиться чувством тепла и силы, разливающимся по телу и дающим ощущение неуязвимости и всемогущества. И, наконец, гирька дошла до полу. Все. Сколько бы она ни вкидывалась пилюлями, это уже не давало прежнего эффекта. После того боя на воде против призывного зверя лейтенанта Фудзина она уже не получала достаточно ци от шариков пыли. Старикан Чу говорил, что она перенапрягла центры средоточия ци, и что если она отдохнет и восстановится, то рано или поздно она сможет таки вернуть былую силу и мощь. Сколько для этого должно пройти времени, он не сказал, да и сам не знал, судя по всему. Однако она сама понимала, что жить, рассчитывая на очередную дозу пыли в рукаве, неправильно. Даже если ее центры средоточия ЦИ восстановятся, она не собирается больше зависеть от проклятых коричневых шариков. Она собирается избавиться от болезненной зависимости, пережить проклятую ломку и слабость, научиться сражаться, используя технику золотых ткачей, технику проклятых и лишенных возможностей накапливать свою ЦИ, использующих энергию природы вокруг. Тогда она не будет зависеть от наркотиков. Она сможет выжить без постоянной надобности в пилюлях золотистой цы, шариках пыли, или, как это называет старикан Чу, вытяжки из корня истинного лотоса, средоточие дикой ци. Это первое решение, которое она приняла, лёжа в своей каюте и глядя в потолок. Никакой больше пыли. Никаких коричневых шариков. Нет и всё. Она попросит Кайсеке убрать коробочку подальше. Может даже выкинуть ее за борт. Если испытываешь соблазн, лучше избавиться от источника соблазна. Сила воли может ослабнуть. Ты можешь устать, заболеть, испытывать грусть, печаль и депрессию. И вот тогда, в минуту слабости, на глаза попадется знакомая коробочка. И нет, от этой отравы следует избавиться. Тем более, что она видела, до чего доводит злоупотребление этой дрянью. Валяться в каком-нибудь курительном домике прямо на деревянных нарах, в тряпках, насквозь провонявших собственной же мочой – нет. Она не пойдет этой дорогой. В конце концов, она – седьмая сестра братства справедливости Сяо Тай. Мысль об этом почему-то придавала ей сил. Решено. Она выбросит коробочку за борт. И это первое решение. Что же до второго? Судьба занесла ее на цветочную лодку в компании мечника, лекаря и ученика. Не самый плохой расклад, учитывая высокий пост, который предлагает ей владелица цветочной лодки госпожа Фу. В сухом остатке каковы ее сяутай цели на данный момент? Главная цель – найти способ вернуться в северо-западные провинции. В славный город дракона Грибалань, на гору Тяньша, к братству справедливости, к своим людям. К третьему брату, Джанхэю, который покорил ее сердце простотой и силой, незамысловатым чувством юмора и верностью своим друзьям. Ко второму брату, который не сразу признал ее, но сейчас является ее другом. К Мин-Мин с ее бронзовым котелком. К младшей сестричке Лилинг, к стойкой Гутин. «Узнать, как там дела у трех богинь персикового сада, проведать старика Вейдуна, справиться о его здоровье. Конечно же, навестить генерала Любайку, который оказался на редкость порядочным дядькой, и его сына Лишана, который уже успел замутить с вишенкой. И да, у нее есть ответственность за вишенку и за эту Джиао. Она волнуется за них. Да». Осознавать, что в славном городе Лань осталась другая Сяо – это хорошо. По крайней мере, другая не даст Джао в обиду. Или наоборот, не даст ей сожрать всех жителей города. Но другая ограничена радиусом тайного озера под городом, так что она все равно волнуется. Итак, первая цель – вернуться домой. В связи с этим встает вопрос, как именно. Она могла бы накопить денег – и просто купить место на торговом судне, идущем на север. Потом оплатить путешествие на пескотерках, как их называет Кайсеки, речных плоскодонных джонках, идущих вверх по Хуанхэ. А там уже вступить в торговый караван. Ну или подниматься по реке до горы Тяньша, туда, где она хотела торговый пост поставить. Единственное, что этому препятствует, это обед, клятва, данная ей на могиле мальчика из рода Су по имени Жимень, со смешной прической и выбритыми висками. Казалось бы, ну и что, подумаешь, клятва. В тот момент она вообще не в себе была, на ногах еле стояла. И вообще, если бы не Лицзян, так бы и померла на том острове. Да, наверное, и померла, а раз так, то и клятва силы не имеет. Однако что-то внутри противится такому повороту. почему-то неохота нарушать собственную клятву. За язык ее никто не тянул. Похоронила мальчишку, так сказать, отдала последний долг, отплатила как могла добром за добро, и дальше пора идти. Сама сказала, что отомстит, что найдет, что, если получится, спасет. Нарушать свое же слово? Да и сестрица Лидзян на нее так строго посмотрела. Сказала, что клятва, сказанная над могилой последнего мужчины из рода, произнесенная перед небом, имеет особую силу. И такую клятву лучше не нарушать. За это время Сяо Тай уже успела понять, что ее современные знания и скептицизм никак не могут объяснить даже само существование такого существа, как Лицзян. Ее умения и навыки или то, что у нее за спиной порой появлялись несколько рыжих хвостов. Современная наука даже не в силах всю эту ци объяснить. Хотя тут вроде легче. Просто вид энергии и все. А вот существование деревни вечного праздника, в общем, поумерила она свой цинизм и прагматизм. В этом мире законы кармы могли действительно работать. И потом... Ей самой не хотелось уезжать с Юга, так и не выяснив судьбу женщины с Родосу, и не выяснив, кто же такой этот черный рыцарь, и не надавав ему по голове хорошенько. Ладно, с последним в ее состоянии проблема. Ее вполне устроит узнать судьбу женщины с Родосу, по возможности помочь ему устроиться и отомстить за смерть мальчика со смешной прической, а потом... она сможет с чистой совестью оплатить место на корабле, идущем на север. Значит, второе решение – это остаться тут, на Цветущей Орхидее, и принять должность начальника охраны. Набрать ресурсов, обрасти связями, заработать денег и, самое главное, получить информацию. О береговой охране и втором лейтенанте Фудзине, а его начальнике генерале Ли, о императорских чиновниках в регионе, о королях-пиратов, о кулаках белого лотоса, о торговцах и купцах, об оценщиках и, конечно же, о чайных клипперах-круглоглазых лаоваев, которые поставляют в империю всю эту трижды проклятую пыль. «Везет же мне на публичные дома и бордели!» Бормочет она себе под нос. «Дома – это дом персикового сада был, а тут – цветущая орхидея, Интересно, тут есть три богини? Наверняка есть. Она задумывается. Решение принято. Она остается здесь и принимает новые обязанности. Восстанавливает здоровье и обучается искусству золотых ткачей. Учится обходиться без наркотиков и бустеров, без заемной силы. Обрастает деньгами и связями. Исполняет свой обед, свою клятву. Выплачивает все долги и только после этого возвращается домой, на север. Она садится на своей постели. Если решения приняты, то и смысла тратить время нету. Как говорит госпожа Фу, спешащий таракан непременно попадет в суп. Однако в Древнем Риме говорили, опоздавшему на пир достается лишь кости. А старик Чу говорит, что все случается вовремя. Она встает с кровати и неспешно одевается. Самостоятельно. Она уже может это все сделать без помощи постоянно краснеющего кайсеки. Чего парню стресса добавлять? Одевает ханьфу. Заматывает пояс. Привешивает к поясу подвеску в виде черепахи. Убирает волосы в высокий хвост. Берет в руки посох со скрытым лезвием. Неторопливо идет к выходу из каюты. по дороге подмечая, что ее каюта довольно большая, особенно учитывая, что она тут одна живет. Что же, на таком огромном судне каюта начальника службы безопасности, наверное, и должна быть такой, огромной. Наконец, она выходит из каюты, и сидящий у дверей в коридоре кайсеки тут же вскакивает на ноги. «Наставница!» Клонится он. «Вы бы позвали, я бы помог вам с одеждой и...» «Ты чего, так тут и сидел?» Удивляется она, окинув его взглядом. От нее не укрываются ни темные круги у него под глазами, ни мятая одежда. «У тебя ж своя каюта теперь есть, отдохнул бы!» «Я бы не услышал, как наставница зовет этого недостойного ученика. Прошу меня простить». Снова клоняется он. «Островитяне!» – качает она головой. «Ваша вежливость порой все границы переходят. В общем, слушай мой приказ, нерадивый ученик». «Да, наставница?» «И только попробуй не выполнить», – грозит она ему пальцем. «Значит, сейчас идешь в свою каюту. Ты меня понял? Сперва найдешь себе, где тут помыться и поесть. Помоешься и поешь, а потом марш в свою каюту и спать, чтобы до завтра я тебя не видела, ясно?» «Но, наставница...» «Ясно?» «Да, наставница», – поник головой он. Сяо Тай только вздохнула. И откуда такое вот желание себя загнать? Эффективности в этом ноль, один фанатизм. Все, ступай давай, иди уже. Она легонько подтолкнула Кайсеки дальше по коридору и проследила за тем, как он исчезает за поворотом. Сама же неторопливо пошла к выходу, в деревянной лестнице на палубу. Сегодня она чувствовала себя заметно легче. Не то, чтобы могла играть в футбол или там провести тренировку с мячом. Но, по крайней мере, её уже не мотыляло из стороны в сторону, и руки больше не дрожали. Так что вверх по деревянной лестнице она поднялась вполне себе бодренько. Вышла на палубу и огляделась. Как и в прошлый раз, на палубе было пустынно. В воздухе раздавались крики чаек. Волны мерно били о борт корабля, На горизонте виднелись синие горы, рядом земля. Легкий морской бриз обдал ее лицо прохладой. Интересно, что вдоль борта выстроились несколько судов. Один большой парусник со спущенными парусами, и два поменьше, явно торговцы. Да и сейчас откуда-то раздавалась музыка и женский смех. «Значит, цветущая орхидея работала». принимала гостей и обслуживала их, как и обычно. Вот только на палубе было пустынно. Это значит, что гости обычно развлекаются где-то в апартаментах, что логично. Кто же будет по палубе шататься? Старшая Сяо. Рядом с ней появилась та самая девушка с серебристыми волосами. Как ее там зовут? Ай. Да, точно, ее зовут Ай. И она мастер боевых искусств. Ее оружие – Гибкая пика, что бы это ни означало. Наверное, очень гибкая древка. Сяо Тэ видела, как мастера, владеющие копьем, творят чудеса с этим оружием. Его древка изгибалась так, что было невозможно отразить удар. острие отклонялась от оси основного направления на существенный угол и вращалась, словно пропеллер. Эту недостойную зовут Ай, и она... Третья из багровых ястребов. Склоняется девушка в поклоне. Это недостойное может показать старшей лодку и ответить на все интересующие ее вопросы. Меня зовут Сяотай, и я была обордажницей на летящей рыбе. Пожалуй, это пока все, – отвечает Сяотай, решив не употреблять титулы вроде седьмая сестра или темная госпожа, аватара Кали и все такое. Здесь на юге. Она пока всего лишь бывшая абордажница. Старшая Сяо может следовать за этой младшей. Я покажу вам все. Цветущая орхидея состоит из нескольких уровней и разделена на три зоны. Уровни – низший, практически трюм, средний, высокий и почетный. Они называются «Подземное царство», «Поднебесное», «Небесообетованные» и «Небесный дворец». На среднем уровне уже принимают гостей. Высокий уровень предназначен для гостей побогаче, тех, кто может себе это позволить. И, наконец, почетный уровень. Там принимают высоких гостей. Что же до трех зон, то это зона, доступная для гостей, зоны, доступные только для персонала, и, наконец, зоны, в которые запрещено заходить без специального пропуска. говорит девушка и делает жест рукой, приглашая последовать за ней. «Сперва я хотела бы осмотреть помещение для сотрудников службы, количество персонала, уровень подготовки и навыки, задачи и функции, структуру службы, субординацию и прочее. А уже потом, наверное, мы могли бы и пройтись на экскурсию», говорит Сяо Тай. «Как скажет старшая Сяо, ваши заместители?» Второй из багровых ястребов – господин Кумати. И четвертый из багровых ястребов – мой брат-близнец Юй. У нас нет фамилии или рода, поэтому старшая может обращаться к нам просто по имени». Клоняется девушка. «Если старшая Сяо позволит, это Ай может провести вас в помещении охраны и познакомить со всеми багровыми ястребами». «Багровые ястребы – это название ваших людей?» Сотрудников службы безопасности цветущей орхидеи? Ясно. Что же, я с удовольствием проследую за тобой, юная Ай». Сяо -тэ увидела, как лицо Ай на секунду исказилось. Несмотря на то, что она казалась бесстрастной, порой Сяо -тэ казалось, что эта Ай не очень-то и одобряет решение владельца цветочной лодки назначить пришлую главой всей охраны. «Интриги? Наверняка». Ведь если бы не это Сяотай, то юная Ай сейчас была бы не третья из багровых ястребов, а второй, а то и первой, кто ж его знает. В общем, коллектив наверняка не будет рад тому, что какая-то девчонка с борта пиратского рейдера в одночасье заняла столь выгодную позицию. О чем я это говорит? Да о том, что придется внимательно следить за своей спиной. Интриги и саботаж – а то и нож в спину. Все это далеко не исключено. Хорошо хоть, что эта Ай – мастер гибкой пики. В тесноте каюты служебных коридоров не сильно ты пикой помашешь. Была бы она мастер кинжала? «А покажи-ка мне свое оружие, юная Ай», – предлагает она. «Я никогда раньше не слышала о гибкой пике. Что это? И где она сейчас находится? В оружейной? Нет». «Я всегда ношу свое оружие с собой», – отвечает Ай и достает из складок шелкового пояса короткий кинжал, в рукоять которого встроено кольцо. На кольце длинная серебристая цепочка. «Вот оно что», – думает Сяо Тай. «Гибкая пика – это наконечник на веревочке, вернее, на цепочке. Она же видела такое, только не знала, как называется». «С таким оружием», Можно и на дистанции работать, и в тесноте коридоров. И руки-ноги связать, если нужно будет. «Какая удобная штуковина!» – говорит она вслух. «Надо будет как-нибудь попрактиковаться с тобой. В любое время, когда старшая прикажет». Лицо Ай опять на секунду теряет свое бесстрастное выражение. «У тебя есть какие-то возражения против назначения меня на должность?» Сяо решает говорить прямо. Порой это приносит неожиданные результаты». «Мадам Фу приказывает. Мы исполняем приказания». Девушка прячет свое оружие и склоняется в поклоне. «Хотя нам всем было бы немного легче, если бы старшая Сяо показала свои истинные умения». «Хм, ясно. Значит, придется все же... Как только поправлюсь, так и продемонстрирую. Ладно, веди уже. Что такое?» Сяо Тай видит, что девица выпрямилась и застыла, уперевшись взглядом куда-то за борт. Она поворачивается и видит на горизонте два красных паруса. Они все еще далеко, отсюда ей не видно. Но она почему-то уверена, что на этих парусах красуется иероглиф Гуо. Лейтенант Фудзин снова решил почтить нас визитом, говорит Ай. Нужно будет мадам Фуа оповестить. Конец произведения. Текст читала Мелисента.